Глава третья. Можно было бы сказать, что все удачно складывается в этот день, если бы то, что Саша увидела, не пробрало ее до дрожи, до боли в горле, до спазма в животе, до вопроса «Зачем мне все это надо?» до ответа «Меня это не касается». Учеба за границей, практика на передовом оборудовании? Нет, не так себе представляешь эти полгода, когда собираешь чемоданы. Даже если ты не из золотой молодежи, даже если внутренне готов работать и знаешь, что туризм и эмиграция — разные вещи, даже если сто раз читал про разницу менталитетов и пластиковую картинку, мягкую силу и агентов влияния, все равно втайне надеешься, что заграничная жизнь — это увеселительный круиз, Квест с легкими заданиями, придуманными, чтобы не скучать, чтобы было о чем рассказать по возвращении или в соцсетях фоточки запостить. Но лисье ферма в лесистых сопках Маньчжурии точно не повод для хайповых публикаций. «Я уже хочу это забыть», — осознала Кислицкая, когда нашла в себе силы отвернуться от выгоревшего красного павильона. «От грязного бетонного остова разила мочой и гарью». Поврежденный пожаром павильон стоял, как гнилой зуб во рту, в углу зоны Би, недалеко от забора. Вокруг не было ничего живого, все только мёртвое. Жухлая трава и вырванная с корнем кусты вокруг, брошенные, как попало, чтобы умирать. Очень походило увиденное на развороченную десну. И так же, как от дыры в десне, от этого фантомного, уже вырванного, несуществующего зуба, кругами расходилась дергающая боль. Саша чувствовала ее, чувствовала эту запертую боль и страх. Казалось, что она и стоны слышит. Точнее, не стоны, а подвывание. Если это называется «память места», то она сейчас разрывала ей сознание, а красный туман где-то внутри черепа набухал воспаленными лимфоузлами. Еще чуть-чуть, и он прорвется. Усилием воли Саша заставила себя отвести взгляд и осмотреться, чтобы отвлечься от страшного пожарища. Нелюдимые работники в красных комбинезонах собирали увядшую уже растительность, складывали ее в тачки и увозили. Все они были моложавыми, высокими, стройными, но вялыми. Таких редко увидишь занятыми физической работой. Когда родители спят и видят единственное чадо офисным работником в большом городе, обнаружить тут в глуши красавчиков с длинными пальцами, массово занимающихся прополкой, как минимум странно еще они никак не реагировали на хорошенькую практикантку, забредшую типа невзначай на территорию, куда нельзя забредать. «Если бывают на свете прекрасные зомби, то я сейчас на них смотрю», — решила Кислицкая. Да и сам павильон, обугленные столбы с полопавшимися волокнами, словно расчерченные пламенем на неаккуратные клетки, поддерживавшие частично обрушенную крышу. «Зачем они здесь? Ведь здание бетонное». «Не в тему, — сама себя спросила Саша. Над входом висела глиняная табличка с незнакомым иероглифом, наверное, древнекитайским. Кислицкая посмотрела на крашеный прямо по бетону, а потому облезший павильон. Такие же таблички с тем же знаком размещались над каждым окном. Она различала отдельные графемы, но в понятие они не складывались. Более того, чем больше она пыталась понять, вертя смысл и так, и эдак, тем меньше в них было смысла и начинала кружиться голова». В конце концов она сдалась и решила просто спросить у кого-нибудь из местных рабочих. Изысканные зомби с механическим однообразием повторяли движения. По проторенной колее они везли увядшую траву к сгоревшему красному павильону, стряхивали прямо там у стен и возвращались по непрерывающейся тропе за новой порцией, где-то за бетонными блоками. «Красивые заводные куклы, только не танцуют, а толкают тачки», Большие тачки, в которых уместится пятилетний ребенок, Красные муравьи бегают по дорожкам с добычей для муравьиной кучи. Прямое сравнение с муравьиной кучей само напрашивалось, ведь травяной холм все рос и рос. Стебли толщиной с палец и охапки тонкой травы, шиповник в перемешку с мышиным горошком и зверобоем, смятые, сломанные, безвольно трясущиеся или коряво засохшие, с выдранными лохматыми волокнами или с комьями земли у корней – похожих на глистов. Завалили гнилостные павильоны уже почти по окна. И ни слова, ни шутки, ни минуты на отдых. Мерные, ровные, красивые шаги, точные, изящные движения. Саша подошла поближе, чтобы спросить про иероглиф. Ближайший красный муравей как раз сбросил свою порцию груза в общую кучу и повернул голову. Кислицкая заметила. Вместе с травой из тачки вывалилось что-то темное, склизкое. Какой-то кусок мяса, кажется. На Сашу посмотрел молодой мужчина лет 30 на вид. Узкое лицо, широкие брови, высокий нос, большие глаза, чистая кожа и красный шрам на месте, где должны бы быть четко очерченные губы. Чешуя отслаивающейся кожи, белые, бурые, темные пятна покрывали подбородок. Струпья, кажется, это называется так пульсировали и вдруг растянулись в стороны. Лицо словно начало трескаться, расползаться, и тут же брови сложились домиком и округлились глаза. Из них брызнули слезы. Саша отшатнулась. «Ему больно», — поняла она. Мужчина замотал головой и вернулся в строй, чтобы продолжить чуть не прервавшийся было караван с травяным мусором. Из следующей тачки вместе с травой. Теперь Саша видела это отчетливо вывалилась и какая-то тушка. Кислицкая попятилась. Еще минуту она посмотрит на этот немой муравейник и заскулит. «Эй, тебе нельзя здесь быть! Уходи!» — закричал подскочивший сзади работник в буром комбинезоне. Живой, вредный, лысый, горластый, пахнущий чесноком и молосянем. Саша испытала что-то вроде благодарности. Вывел ее из ступора своей грубостью. «Хвала небесам за горластых сторожей!» «Извините, извините!» — забормотала она в притворном смущении. Раньше бы она и правда смутилась, а сейчас кинула на него кокетливый взгляд и попала. Охранник продолжал напускать на себя суровый вид, но это был уже не тот суровый вид. «Я заблудилась, тут все так сложно, не покажете, куда мне идти?» Классическое поведение девы в беде плюс новая лисья природа, и вот суровый рыцарь сияющей лысиной, замена блестящим доспехом, уже провожает ее к выходу и сам пытается завести разговор. Ты откуда? Раньше не видел тебя. Ты из Джагдачи? Из Хэйлунцзян? Хэйлунцзян. Провинция в северо-восточной части Китая. В прошлом — часть территории исторической области Манчжурии. В настоящее время входит в географический район Китая Дунбэй, северо-восток. Административный центр и крупнейший город Харбин — В Китае землячество очень значимо и считается нормальным спросить и сказать при первом знакомстве, откуда человек родом. «Иссычуань», — врет Кислицкая и так, кстати, краснеет, подкидывая тему для разговора и набивая себе цену, как потенциальная невеста. «Приехала на практику, но моя напарница куда-то тоже потерялась. Если увидите тут красивую иностранку, тоже выведите ее из этих строений, пожалуйста. Она мало что знает, еще испугается этих странных работников». Девушки из Сычуань – завидные невесты в силу приписываемого им умения готовить блюда сычуанской кухни. Не только местные жители любят сычуанскую кухню. Она также пользуется популярностью среди людей со всего Китая и даже в ряде зарубежных стран. На сегодняшний день сычуанская кухня славится использованием большого количества ингредиентов, наличием разнообразных вкусов и широким выбором. Аромат провинции Сычуань – Популярная в Китае фраза доказывает, что эта кухня признана повсеместно. Аромат кухни-сычуань характеризуется пряностью и теплом. Существует также известное стихотворение Либо Девушка из Сычуань. Да ничего они ей не сделают, бросает охранник с интонацией явного превосходства. Они у нас смирные, перевоспитанные. Он смеется. Конечно, Саша тоже смеется. Любая хулидзин. Может вскружить голову любому мужчине, если он не даос и не студент. Этот точно не студент. И где вы видели даосов в Китае 21 века? Даос. Монах даос. Не только приверженец даосизма, но и носитель магии по народным поверьям. Обычно они избавляли людей от лисьих чар. Кислицкая поймала себя на совершенно несвойственных ей мыслях и внезапно всплывших из ниоткуда знаниях с умениями — Приняла их так спокойно, что стало тут же ясно. Вот оно. То, о чем говорил Алекс вчера вечером, само уложилось. И вот так же сам собой, непроизвольно и безотчетно, как взмах ресниц, невидимый лисий хвост пощекотал шею мужчины. Сашин хвост. Боли не было, зато сил стало больше. Работник еще больше приосанился. Кислийский вспомнился Джубадзе почему-то но она согласна была потерпеть спутника дополнительные 200 метров по пересеченной местности лесной лесофермы, лишь бы он побольше рассказал об этом странном месте. Джубадзе — один из главных персонажей романа у Чэнь Эйня «Путешествие на запад». Комический волшебник, получеловек, полусвинья. С одной стороны, он достигает бессмертия, с другой — выпивоха и лентяй. Его образ можно сравнить с образом Иванушки-дурачка. Не успел. Запущенная лесная территория внезапно закончилась. Был-был непричесанный подлесок, а потом резко бетонная плита, и дальше плац, залитый солнцем, бетонные бараки, в ряд, и цветы в бетонных живозонах. На границе палящего зноя и зеленой прохлады табличка «Проход только для сотрудников». Не сотрудникам положено быть всегда на виду. Грузовик в центре площадки, и в кузове у него большой топиарий, девятихвостая леса. Бурые комбинезоны командуют. Красные муравьи выполняют. Высокий статный мужчина наблюдает за разгрузкой. Руки в карманах светлых брюк. Белоснежная тенниска подчеркивает хорошо развитые плечи. Слишком брутален для китайских молодежных стандартов. Прекрасен для всех остальных. Рядом с ним двое. И ростом пониже, и статью пожиже. Но руки на груди скрестили тоже, как начальники. Саша пригляделась и узнала. Брат Яфан, студенты с младшего курса, и преподаватель Ли. Все трое словно почувствовали ее взгляд и обернулись. Еще предстояло подняться на бетонную площадку из лесного полумрака. Еще нельзя было разглядеть с точностью, кто там стоит в тени, но они обернулись. Ли. Первый. Брат Яфан по очереди за ним. Преподаватель помахал, приглашая. Совсем по звериному власки на холке у Саши стали дыбом. Ноги уже напружинились, чтобы резко метнуться в сторону и бегом, бегом отсюда спасаться рыжей молнией, диким зверем. Но она задавила в себе лесу и шагнула на серый солнечный плац. Джубадзе пошел за ней, отрезая путь назад. Солнце нещадно палило, раскаляя бетонный воздух. Их тени бурыми шлейфами волочились по нагревающемуся бетону. Скоро они уменьшатся, словно ужарятся на раскаленной сковороде. — Александра, давно вас ждем, приветствовал ее Ли по-русски, когда Кислицкая подошла на расстояние спокойного голоса. — Рад, что вы нашлись! — и повторил. — Давно вас ждал! — он улыбнулся своей загадочной восточной улыбкой. Настолько загадочной, что у Саши снова холодок побежал по спине, совсем как тогда, когда они познакомились, благодаря лисенку Лаки и стае собак. — У нас сегодня по плану практических занятий лаборатория и забойный цех. Пойдемте, студентка Васильева сейчас тоже подойдет. Джуба Дзе наступил на Сашину тень сзади, а братья Фан взяли ее в коробочку, улыбнувшись по собачьи одними клыками. Только сейчас Кислицкая заметила, что тень ее имеет девять хвостов, и у нее снова заныла спина. Лису схватили за хвост.